семьдесят 73. Островок в прерии. Табун в сто, а иногда больше голов, привольно посущийся в прерии, зрелище, конечно, великолепное, но оно не удивит и не поразит пограничного жителя Техаса. Наоборот, он был бы удивлен гораздо больше, если бы увидел, что в прерии пасется одинокая лошадь. В первом случае он просто подумал бы «табун мустангов».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 Его встречали в зарослях и на открытой прерии, примерно в границах площади в 20 на 20 миль между Леоной и Рио-де-Нуэсос. Всадника без головы видели многие люди и в разное время. Во-первых, те, кто искал Генри Пойндекстера и его предполагаемого убийцу. Во-вторых, слуга Мариса Мустангера. В-третьих, Касси Калхаун во время своих ночных скитаний в лесных зарослях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 Оставалось только найти объяснение этому странному и противоестественному явлению. Высказывалось множество догадок, более или менее правдоподобных, более или менее нелепых. Одни считали это хитростью индейцев, другие – чучелом. Некоторые думали, что это настоящий всадник, чья голова спрятана под сарапе, в котором проделаны две дырочки для глаз, а кое-кто упорно держался мнения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 безучастный ко всему, медленно объезжает Дубраву всадник без головы.